Лука уточняет, что вознесение произошло в Вифане, селении близ Иерусалима, куда Иисус неоднократно приходил при жизни и где он воскресил Лазаря. Таким образом, если Евангелие от Матфея и Иоанна заканчивается в Галилее, а от Марка в необозначенном месте, то действие Евангелия от Луки завершается близ Иерусалима.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 У Матфея последней сцена оказывается встреча Иисуса с учениками на горе в Галилее. У Иоанна Иисус с двумя учениками уходит в неизвестном направлении, и только Марк и Лука доводят историю до завершающего пункта вознесения. Отметим, что Матфей прерывает рассказ в тот момент, когда одни ученики поклонились Иисусу, а другие усомнились. Лука же доводит ее до того момента, когда все ученики поклонились возносящемуся на небо Иисусу. Свою вторую книгу Лука начинает прологом, в котором говорит о том, что Иисус явил себя живым по страданиям своим, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Именно из этого упоминания мы узнаем, что вознесение произошло на сороковой день после воскресения. Рассказ о вознесении в Деяниях содержит дополнительные подробности по сравнению с рассказом из Евангелия от Луки.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 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, который находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и, придя, вошли в горницу, где и пребывали Пётр и Иаков, и Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Марией «Матерью Иисуса и с братьями его. В каком-то смысле именно этот рассказ, распадающийся на четыре самостоятельных тематических сегмента, может служить эпилогом ко всей истории жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. В первом сегменте Лука возвращается к завершающим словам беседы Иисуса с учениками, в которых он говорил о том, что пошлет им обетование Отца. Во втором сегменте вводится новая тема. Ученики спрашивают о временах и сроках. Здесь же Иисус повторяет обетование и говорит о предстоящей им миссии. В третьем сегменте Иисус возносится на небо. В четвертом перед нами предстают основные персонажи евангельской истории, те, кому надлежит эту историю продолжить. Иисус собирает учеников, а они сходятся по его повелению. Вопрос, который они задают ему, отражает возлагавшиеся на него мессианские ожидания. Его распятие и смерть, как казалось раз и навсегда положили конец этим ожиданиям. Но теперь, после того, как он воскрес и многократно явился ученикам, после того, как у них пропали сомнения, что это действительно он, старые надежды воскресают. И вопрос сформулирован именно так, как того следовало ожидать. Ученики спрашивают о восстановлении политического могущества Израильского царства. На протяжении всего времени своего земного служения Иисус наставлял учеников о Царстве Небесном и о вечной жизни. Об этом он говорил в многочисленных притчах, в Нагорной проповеди, в разговорах с отдельными людьми, в поучениях народу, произносимых в присутствии учеников. Любые претензии на политическую власть Иисус отвергал, начиная с искушения от дьявола в пустыне и кончая ответом на вопрос Пилата, действительно ли он является царем иудейским. Неотмирный характер власти, который Иисус обладает, казалось бы, должен был стать очевиден для учеников, а его смерть на кресте должна была убедить их в том, что он не искал земной власти. И тем не менее, они озвучивают тот взгляд на значение и роль Мессии, который был распространен в народе, видевшим в нем прежде всего избавителя от римской власти. Отвечая ученикам, Иисус ничего не говорит о восстановлении царской власти в Израиле. Вместо этого он говорит о временах и сроках, которые Отец положил в своей власти, имея в виду своё второе пришествие. Отныне ученики должны будут пребывать в ожидании его прихода, но время этого события будет от них сокрыто. О том, что Иисус вернётся, говорят и два мужа в белой одежде, представшие ученикам в момент вознесения. Проповедь апостолов должна, начавшись в Иерусалиме, охватить Иудею, и Самарию, и дойти до края земли. Взор учеников прикован к израильскому царству, давно колонизированному римлянами, а Иисус расширяет их горизонты до максимальных возможных пределов. Его миссия заключалась не в том, чтобы отвоевать Израиль у римлян, а в том, чтобы завоевать своим учением весь мир. Но покорять мир он будет при помощи учеников, которым для этого потребуется его постоянное присутствие и содействие Святого Духа. Перечисление лиц, оставшихся в Иерусалиме в ожидании сошествия Святого Духа, важно потому, что именно они составили основу той первоначальной церковной общины, из которой начнет развиваться церковь по всей вселенной. Ее ядром являются одиннадцать апостолов они пребывают в молитве вместе с некоторыми женами и Марией матерью Иисуса и с братьями его Матерь и братья Иисуса Упомянуты Лукой не случайно. В синаптических Евангелиях о них упоминалось в последний раз только в связи с эпизодом, в котором они стояли за дверью, когда Иисус проповедовал. Вместо того, чтобы выйти к ним, он указал на учеников и сказал: "Вот Матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и мать". К этому можно добавить информацию из Евангелия от Иоанна о неверии братьев Иисуса в него, и из Евангелия от Марка о том, как родственники хотели взять Иисуса обратно в семью, подумав, что он сошел с ума. Свидетельства Иоанна и Марка относятся к начальному периоду служения Иисуса. Именно к этому периоду относится конфликт между Иисусом и его родственниками по плоти. Как долго продолжался этот конфликт, мы не знаем, однако мы видим мать Иисуса стоящей у его креста, а о братьях узнаем из Деяний апостольских. Это означает, что в какой-то момент, раньше или позже, родственники Иисуса по плоти не только примирились с его образом жизни, но и стали его последователями одному из его братьев, Иакову, будет отведена ключевая роль формирования иерусалимской церковной общины. Окончание Евангелия от Луки плавно перетекает в начало книги Деяний. Тем самым евангелист показывает, что история христианства не закончилась ни смертью, ни воскресением, ни вознесением Иисуса Христа. Эта история в момент вознесения Иисуса на небо только начиналась. Иисус стал тем пшеничным зерном, который, упав в землю, умерло, чтобы принести сторичный плод. И теперь свидетельство о его воскресении и проповедь его учения всецело сосредотачиваются в руках апостолов.